Гагик Саркисян. Лошадь смеется. Прочитано по журналу Наука и жизнь, 1987 год, 8 и 9 номера. Ошейник тигра замигал. Звонили. Вульгарной походкой джунглей зверь направился в прихожую открыть двери и встретить посетителя. Доложите профессору математики, что пришел детектив. А привет, Ваграм. Салют, Олег. Когда-нибудь твой электронный зверь меня съест. С таким вниманием относятся только к своим будущим жертвам. Олег погладил тигра против шерсти. Тигр зарычал. Рррр. Съест, если ты не изменишь свой студенческий стиль вваливаться по ночам, не предупредив по телефону. Ваграм отглотнул кофе из чашечки. Ну, что ты скажешь? спросил Олег. В вашем департаменте. Отличная фотоаппаратура. Я посмотрел репродукции. Такие тонкие листочки. Очень хорошо снято. Я снимал скрытой микрокинокамерой. Она не разрешает снимать. Кто она? Печальная вдова художника. Вдова? Да, вдова. А кто он? Некто Вадим Карин. Слышал когда-нибудь? Нет, не слышал. А ты почитай. Олег выложил на стол кипу газет. «Зачем?» «Ну, почитай. Одни заголовки чего стоят. Он мог бы жить. Смертельные укола Нальгина. Открытие таланта. Неизвестный художник. И так далее». «А почему тебя это беспокоит?» – спросил Ваграм. «Странная история. Через месяц после смерти художника жена устраивает домашнюю выставку. Ты что, занимаешься этим делом?» «Да я обо всем узнал из газет». Но мне кажется, что здесь что-то не так. Ему не исполнилось и двадцати восьми лет. Может, это было убийство? У тебя профессиональная подозрительность, Олег. Но о нем никто не знал. Ни среди художников, ни среди любителей живописи. Это уже становится интересным, когда человека никто не знает, — сказал Ваграм. Ну да, вокруг его имени какая-то стерильная пустота. А в природе таких вещей не бывает. Почему не бывает? Жизнь — это не только то, что похоже, не только то, что одинаково. Тебя беспокоит что-то другое. Но в двадцать восемь лет просто так не умирают и просто так не убивают. Предположим, и это не совсем верно, сказал Ваграм. Иногда убивают и просто так. Но не в этом случае». «Не в этом!» – возразил Олег. «Зачем? Не сегодня-завтра. Он все равно стал бы одним из самых знаменитых художников!» «Хм...» – хмыкнул Ваграм. «Не сегодня-завтра – это аллегория будущего. А вчера и позавчера он им не стал. Значит, интуиция!» «Да, интуиция!» «Это не так мало!» Ваграм подошел к окну и раздвинул шторы. «Осень. Август. Который час?» «Одиннадцать. Вдова закрывает двери квартиры в два-три часа ночи. Не боится, что обворуют?» «Видимо, нет. Красивая женщина. Очень красивая. Она может обратить внимание на твои посещения. Я скажу, что ты большой знаток живописи. Знакомить меня с ней не надо. Как хочешь. Я жду тебя в машине». Олег вышел. Ваграм спустился чуть позже, нехотя и лениво. Его привычка работать ночами, его ночное одиночество было нарушено.